Оказавшись в коридоре, я немного растерялся. Что ни говори, от дом кутаков был велик. Когда точно не знаешь, что именно собираешься найти, надо хотя бы решить, откуда начинать поиски. Да уж, пожалуй, задачка не совсем для моей головы. Впрочем, что-то я всё-таки соображал. По крайней мере, у меня хватило ума вспомнить, уля говорила, что на этом этаже расположены не только ее покои, но и комнаты пропавшего урмага. Логика подсказывала, что начинать расследование нужно именно с них, и я решительно распахнул первую же дверь. Часа через два я понял, что если так пойдет дальше, я просто рихнусь от переутомления, причем практически без пользы для дела. О чём только не поведали мне многочисленные предметы обстановки в комнатах второго этажа. Теперь у меня была куча совершенно бесполезных сведений о характере и привычках красотки Ули и её брата Урмага. Что ж, по крайней мере, переворошив воспоминания вещей, я выяснил, как выглядела наша пропажа. Младший сын беспокойного призрака оказался самым симпатичным представителем семейства кутоков. Высокий, не то чтобы толстый, а просто очень большой, круглолицый и улыбчивый парень с копной густых темно-каштановых волос. В целом Урмага был похож на добродушного лохматого Сен-Бернара. Он даже изъяснялся громко и отрывисто, как лает большая собака. прямолинейный, немного вспыльчивый, но вполне добродушный и в то же время совсем не дурак это тоже сразу бросалось в глаза. Одним словом, просто отличный парень, луч света в тёмном царстве этих психованных драхов. Ум, честь и совесть семейства Кутаковых. Будь моя воля, я бы ему не то, что дом, но и все земли графства Ход Пожаловал. Славное вышло бы царствование, вполне в духе рыцарских романов о короле Артуре. Даже во время шумных, но не продолжительных ссор со своей непокладистой сестрёнкой Урмага оставался таким же симпатягой. Его улыбчивая физиономия приобретала по-детски обиженное выражение, и светло-каревичние глаза становились большими и круглыми, как у буревуха. ссорились они, надо сказать, из-за сущих пустяков, а потом с удовольствием мирились по несколько раз на день. Что касается леди Ули, теперь она казалась мне славной, но не уравновешенной, взбалмошной и капризной девицей, подверженной резким перепадам настроения, как, впрочем, многие талантливые люди. Аули Кутак была, на мой взгляд, просто гениальной колдуньей. Её успехи наглядно доказывали, что на Угуланской очевидной магии свет клином не сошёлся. Я уже не сомневался, что наводнение, развлекавшее нас шурфом по дороге, было делом её рук. Урмага, насколько я понял, был преданным учеником своей сестрёнки, не слишком способным, но старательным и азартным. С другими членами семьи ребята, мягко говоря, не были связаны узами глубокой любви. Впрочем, Урмага симпатизировал старику Тухте, а Ули просто обожала свою бабушку Фуа, что, кстати, неоднократно становилось причиной бурных скандалов. Всё это было прекрасно. Но после нескольких часов, проведённых в комнатах второго этажа, у меня так и не появилось ни единой зацепки. Я по-прежнему не знал, куда подевался Урмага, и что ещё хуже, у меня не было никаких стоящих идей на сей счёт. Единственное, что я мог теперь сказать наверняка, есть ли парень не попал в беду, вряд ли это произошло по вине Ули. Как бы ребята не поругались напоследок, а это вполне могло случиться где-нибудь в другом помещении, которое я ещё не успел обследовать, но не такие у них были отношения, чтобы из-за одной единственной ссоры сжигать друг друга со света. Я решил, что следует осмотреть другие этажи дома. Вниз спускаться, пожалуй, не стоило, там сейчас был полно народу. Кутоки, как и многие другие представители рода человеческого, искренне полагали, что таинству смерти можно противопоставить лишь мистерию большой жратвы. Судя по доносившимся снизу голосам и кухонным запахам, там готовились поминки. Я послал зов Шурфу, дабы доложить, что по-прежнему нахожусь среди живых и заодно убедиться, что у него самого все в порядке. а, убедившись, отыскал лестницу и потопал наверх. На третьем этаже я пробыл недолго, поскольку быстро понял, что попал в необитаемое помещение. Там находились комнаты покойного хурумхи Кутака, заставленные старинной мебелью, которая настойчиво порывалась поведать мне предания далекой старины. Я быстро заскучал и отправился дальше. На четвёртом этаже я обнаружил множество нежилых комнат, забитых причудливым драгоценным хламом этокий музейный запасник. Зато в конце коридора располагалось гнездо старой гарпии, выжившей из ума травительницы любимой бабушки леди Оли. Из этого жилого помещения могла бы получиться неплохая декорация для любительского спектакля о докторе Фаусте. Во всяком случае, паутины в углах, пучков лесных трав, подвешенных к потолочным балкам, и сушёных змей тут хватало. К моему величайшему удивлению, старуха была у себя. Сидела тихонько в одной из дальних комнат и молча наблюдала, как я любуюсь её апартаментами. Я-то болван не сразу её заметил, поскольку был совершенно уверен, что она сейчас суетится внизу, командует на кухне, готовит очередную порцию яда для нас шурфом или напротив, производит какие-нибудь сатанинские обряды над телом убиенного пуриха. Впрочем, уже потом задним числом я вспомнил, что старуха была главной виновницей его нелепой гибели, очевидно, поэтому и решил отсидеться у себя от греха подальше. Столкнувшись нос к носу со старой ведьмой, я приготовился к крупным неприятностям. Бабушка Фуа с самого начала вызывала у меня непреодолимую антипатию, а уж после многочисленных неуклюжих покушений я был совершенно уверен, что старуха наш враг номер 1. Но на сей раз она сумела меня удивить. Ходит, ходит. На удивление беззлобно поворчала она, когда поняла, что я её наконец заметил. А куда дружка своего длинного подевал и чего ты тут вынюхиваешь что надеешься найти в моих комнатах не боясь бутылку с приворотным зельем стащить решил так ты попроси хорошо может я и сама тебе дам днет «Да растерянно возразил я Приворотное зелье мне пока хвала магистрам без надобности. Обхожусь как-то своими силами. — Ишь ты, какой приткий! — она покачала головой. Не то укоризненно, не то одобрительно. И вдруг захихикала тоненько, как девчонка. Стало ясно, что ко мне у старухи нет никаких претензий. Уж я так никоим образом не претендовал на наследство старого Хурумхи, она, конечно уж, не раз пыталась меня прикончить, но просто так, без задней мысли, за компанию с шурфом, чтобы тому было не слишком скучно совершать свою последнюю прогулку за горизонт. Как говорится, ничего личного. Я решил что просто обязан попробовать завязать со старой ведьмой дружеские отношения. Лучше поздно, чем никогда. Благо обычная я вызываю симпатию у женщин преклонного возраста, не знаю уж почему. Первая же из серии обаятельных улыбок побудила старуху покинуть убежище и подойти ко мне поближе. Приворожил я её, что ли? Вторая произвела на неё столь неизгладимое впечатление, что она заулыбалась в ответ, демонстрируя крупные зубы, немного чересчур белые и крепкие для человеческого существа столь преклонного возраста. "Чего скорбишь-то?" добродушно спросила она. Я улыбнулся ещё шире, и пробормотал какую-то несусветную чушь, дескать, рад, что застал ее здесь и все такое. — А где мне еще быть-то? — ворчливо спросила старуха. — Я здесь живу и буду жить до тех пор, пока твой дружок не выставил нас всех за ограду. — Да не выставит он вас за ограду, — отмахнулся я и не собирался. А Маркула говорил, что выставит, — недоверчиво возразила старуха. Удивительное дело. Теперь она производила впечатление нормального, разумного человека. Сейчас было довольно трудно поверить, что именно эта пожилая женщина была инициатором двух самых идиотских покушений за всю историю криминалистики и наверняка планировала еще пару-тройку мероприятий в таком же духе. Ну сама подумай, бабушка, душевно сказал я. Ваш Маркула моего приятеля вчера первый раз в жизни увидел, а я его уже много лет знаю. И между прочим, вместе с ним к вам приехал. Так кто из нас лучше знает, чего он хочет, Маркула или я? Мои слова оказались для неё настоящим откровением. Старуха переваривала информацию минут 5. Она умолкла. и кажется, даже не дышала. Я уж испугался, было, что она зависла, словно в её голове вместо нормальных человеческих мозгов был инсталлирован какой-нибудь местный аналог Windows 95. Наконец бабушка встряпенулась и продолжила беседу. Так что, говоришь, твой приятель нас в лес не проконет? "А не врёшь?" Она практически вгляделась в мою честную, как у юного скаута, рожу и удивлённо отметила: "Да, видать, не врёшь. Твоими бы устами". Она так расчувствовалась, что умелённо добавила: "Хороший ты, видать, мальчик, только дружки у тебя, как я погляжу, непутёвые". Да уж не обижайся. Я чуть было не взвыл от восторга. Старая ведьма подарила мне ни с чем не сравнимую возможность по возвращении домой обзывать своих коллег по тайному сыску непутевыми дружками. Им такое определение подходит как нельзя лучше, особенно блистательному сэру Джуффину Халли. Шеф, надо думать, будет польщен. — Так что ты все-таки здесь искал? — затеребила меня новая подружка. Я решил, что небольшая порция правды делу не повредит. Единственное, что мне хотелось бы найти, так это следы вашего пропавшего внука Урмага, честно сказал я и прибавил. Между прочим, для вас же и стараюсь. Мой друг сегодня сказал Маркола, что призрак покойного Хурумхи просил передать управление хозяйством его сыну Урмага, и никому другому. И вдруг выясняется, что Урмага-то как раз и пропал. Ну вот сама подумай, что нам всем теперь делать? Вот оно как. Старуха искренне удивилась. — Так я не поняла, кому все-таки дом-то завещали, твоему дружку или этому сопляку? — взволнованно уточнила она. — Скажем так, обоим, но мой друг заранее готов поступить со своими правами в пользу урмага. — Урмага тоже не сладкий пряник, — проворчала старуха. Но в лес, вроде, Игнат не будет, тут я спокойно. Где же его Вурдалаки носят? В кои-то веки я бы хотела, чтобы этот мальчишка сидел дома. Лучше уж с ним и мне дело, чем с твоим дружком, тот-то нам совсем чужой. Она сникла, окончательно осознав, что без возвращения блудного урмага в этой истории не будет хорошего конца. Где его Вурдалаки носят? задумчиво повторил я. Да уж, хороший вопрос. Признаться, я был разочарован. раскатал губы, думал, собеседница бросится мне на шею и, заливаясь слезами, расскажет, что несчастный урмага привязан к вековому дубу на вершине соседней горы, и только одинокая хищная птица сыйсу навещает его раз в дюжину дней на предмет поклевать печень. Но старуха, похоже, действительно не знала, куда подевался урмага. Уж очень искренне она радовалась, когда узнала, что хозяином дома может стать не злобный чужак Шурф Лонли Локли, а ее родной внук. «Не подскажешь, где его искать?» — без особой надежды спросил я. «Да почем же мне знать?» — проворчала старуха. «У соседей его вроде нет. Маркула всех объехал, было дело. Или сговорились они? Да нет». не могли Маркула и Урмага сговориться они и кусок мяса из похлёбки не могли поделить без ссор а вы не пробовали ворожить без особой надежды спросил я по-моему у ли очень хорошая колдунья а ведь говорят что она твоя ученица есть же способы узнать куда пропал человек вызвать лесных духов или Но ну, в зачарованном зеркале подсмотреть ли сон вещей навеять, наверняка должны быть какие-то способы. Да когда-то я, пожалуй, смогла бы, вздохнула старуха. А теперь, старая, для настоящей ворожбы жизни из меня уходит, сынок, неужели не видишь? Через год другой вся утеку, не станет меня, печально добавила она. У меня комок откатил к горлу. Впору было броситься на шею старой ведьмы и дуэтом оплакать нашу общую судьбу. Всякая человеческая жизнь завершается приведением в исполнение смертного приговора, а прежде чем это случится, многие из нас вынуждены без суда и следствия томиться в узилище постаревшего немощного тела. — Ты что это? Удивлённо почти испуганно спросила старуха: "Пожалел меня, что ли?" Недоверчиво уточнила она. "Нет, честно сказал я. Это не жалость, это называется сопереживание. Чего мне тебя жалеть, бабушка Фва? Все мы в одной лодке. Но «Ну, тебе-то ещё рано плакаться", снисходительно сказала она. Молодой ещё «Это проходит. Ладно, скажи мне лучше, ты-то, может, и не ворожила, чтобы найти Урмага, а Ули? Она же его очень любит, верно?» «Да уж, любит», — ворчливо подтвердила старуха. «А ты бы у нее самой и спросил. Ворожила, не ворожила. Я ей не сторож». И с обидой добавила. «Во всяком случае, если она и ворожила, то без меня». И советов моих ей больше не надо, вот так она решила. Да я бы с радостью у неё спросил и уже спрашивал, но она ничего не говорит, и глаза у неё на мокром месте. Оли плачет. Но и дела. В последний раз она плакала, когда замочила свои пелёнки, а её матушка покойница не догадалась их переменить. С тех пор из нашей ули слезинки не выжмешь. Теперь выжмешь Ну, смехнулся я. Стоит только спросить у неё, куда подевался Урмага, и получишь столько слезинок, что умываться можно. Выходит, тело плохо. Старуха совсем сникла. Значит, она всё-таки гадала и узнала, что Урмага больше нет, а мне не сказала. Быть такого не может, возразил я. Среди мёртвых его нет, если верить самим мертвецам. А кому и верить, если не им правда? Как знать? вздохнула старуха. Всякие бывают мертвецы. Иногда брешут не хуже живых. Э, всё может быть растерянно, согласился я. До сих пор мне как-то не приходило в голову, что мёртвые тоже могут врать. Это было интересное, но, мягко говоря, не совсем своевременное открытие. Ладно, вздохнул я. Пойду ещё поброжу по дому. Если так приятно было с тобой поговорить, бабушка Фуа. Поброди. Поброди, кивнула старуха. Чего ж не побродить, ежели вродится. Она замолчала, а потом доверительным шёпотом добавила: "Ты бы это постерёгся, что ли, в башню одним словом не лась". Вот это да, изумился я. Поутру котёл с ядом, потом яму для нас приготовила с кухонными ножами и тесаками на дне, а теперь В башню не лась. Может, ты однако очаровывать дам сэр Макс, если захочешь. А что там в башне? поинтересовался я. Разве там опасно? Ули сказала, что ваш дворецкий, ну этот господин с таким смешным именем, я его не запомнил, как раз сегодня затеял там уборку. Ха, а складилась старуха. Так то ж ты индук, он вообще ничего не боится в урдалачье племя. И все равно зря он туда полез. — Так что же там? — настойчиво спросил я. — Что там такое творится в вашей грешной башне? — Не знаю. Сама не видела и видеть не хочу, — отмахнулась старуха. И с убежденностью религиозной фанатички добавила. — А все-таки нехорошее это место. Ну ладно, нехорошее значит нехорошее. Что ж, то потратить время на бесполезный спор мне не хотелось. Зато напоследок я решила разобраться с некоторыми смутными пока подозрениями. Бесформенные, нелепые, они копошились в моём сознании, но обещали со временем превратиться в настоящую гипотезу, если, конечно, я буду хорошо себя вести. Может, надо задать тебе вопрос, бабушка Фла? — вежливо осведомился я. — Спрашивай, сынок, что ж не спросить, если не имется? Со снисходительностью, свойственной многим старикам, согласилась она. — Вчера, когда мы только приехали, ты сама предлагала поселить нас в башне, а на завтрак пыталась накормить нас ядом, а потом велела своему родичу вырыть яму и накрыть ее ковром. Наверняка ведь надеялась, что мы туда провалимся, верно? Ты не думай, я не сержусь. Просто подвожу итоги. Непонятно другое, почему теперь ты не велиш мне ходить в эту грешную башню, словно я один из твоих внуков. А почём я знаю? С девчоночьим легкомыслием отмахнулась старуха. Вчера а? увидела вас, И так разозлилась, так разозлилась, слов нет. А тут ещё Маркула говорит: "Вот понаехали новые хозяева". И тут вы зашли, ты и твой приятель, такие важные, нарядные, так бы и придушило. Бабушка Фуа с водушевлением причмокнула, словно не было для неё ничего слаще, чем воспоминание о приступах дурного настроения. А сегодня с утра спустилась я в кухню поглядеть, как там Мича завтрак готовит, продолжила старуха и пояснила. Она ведь дурочка, жена Маркула, да ещё и жадная. За ней не присмотришь, так и булки сожжёт и масло не положит. И тут приходит Маркула и снова говорит: "Вот дескать, теперь ещё и новых хозяев кормить надо. Будем, говорит, теперь для их пропитание работать". И такое меня зло на вас взяло. Ну и стала я зелье варить, такое, чтобы уж наверняка вас проняло. Но вы его есть не стали. Хитрые вы люди, угуланцы. А после завтрака Маркулый говорит, одного я не пойму. То ли гости у нас бессмертные, то ли бабка совсем из ума выжила. Ясное дело, он меня раззадорил. Только и с ямой дело не выгорело. Я уже знаю, что вместо вас туда пьянчушка-пурих свалился. Это я всё к тому, чтобы ты понял, сердито я на вас была до нельзя. А сейчас ты зашёл, а я смотрю, хороший паренёк, приветливый и почтительный. Зачем такого убивать, тем более, что уж тебе-то наше имущество точно не достанется. Ястом кивнул я. Так значит, Маркула «А чего, Маркула?» — спохватилась старуха. «Да так, ничего», — улыбнулся я. «Не бери в голову, бабушка. И спасибо за предупреждение. Я уже понял, что с вашей башней лучше не шутить». «Вот-вот, не надо с нею шутить», — обрадовалась старуха. «То-то и оно, что не шутить. Эк ты хорошо сказал-то. Сердце радуется».